Глава 45 Антон Месяц Целый проклятый месяц прошел с того дня, как они уехали. Уехали, не оставив после себя ничего, кроме запаха, который пропитал подушки и одеяла. Единственное напоминание о них. И Я, как сумасшедший, боялся, что однажды этот аромат исчезнет. Боялся даже прикасаться к их постели, И уж тем более на ней спать. Долгий, изнуряющий месяц неизвестности, ожидания, одиночества моего личного ада. Я не представляю, как Ульяна жила эти пять лет в подвешенном состоянии. Откуда у нее взялось только терпение, когда я уже через пару недель чуть ли не начал выть. я действительно долго не мог понять своих чувств. Меня изнутри разъедала какая-то непонятная тоска. Да, я однозначно сильно скучал по сыну. Но и было что-то еще. Что-то, не поддающееся объяснению. Это что-то зародилось задолго до того, как я узнал про ребенка. И поначалу свое странное влечение к жене я оправдывал воздержанием, потому что с ее появлением у меня просто не осталось времени на других женщин. И до какого-то момента это звучало вполне логично, пока меня окончательно не переклинило на нашу годовщину. Я буквально сорвался с цепи, готов был взять ее прямо там, в бассейне, и был практически уверен, что это получится. Но Ульяна отшила, заставив меня всю ночь промучиться от неудовлетворенности. И даже тогда я списывал все на похоть. Хотя, возможно, уже отчасти понимал, что дело не только в этом. Меня тянуло к ней. Я впервые испытывал такое странное ощущение. Меня чертовски раздражало, когда вокруг нее крутились мужики. Но я упрямо глотал это, находя тысячи отговорок. Не знаю, как сложилось бы все. Не полети я тогда с ней. Не узнай о сыне. Возможно, эти чувства так и сдохли бы в зародыше, не успев раскрыться. Нет. Существование ребенка никак не повлияло на них, однако стало для нас связующим звеном. Эти недели, которые мы провели вместе, многое расставили по своим местам. Я сделал неожиданное для себя открытие, можно сказать, пересмотрел свое мировоззрение. Мне совсем не сложно было поладить с сыном, не пришлось даже привыкать к нему. Наоборот, их присутствие в моей жизни казалось таким естественным и привычным. Будто и не было пяти лет разлуки. И я хотел быть с ними. Хотел проводить с Ильей каждую свободную минуту. Хотел быть нужным для Ульяны. Только она во мне не нуждалась. По крайней мере, всем своим видом пыталась показать мне это. Но и я не собирался отступать. Я будто чувствовал, что так правильно. Увидел в них какой-то новый смысл. Словно некий инстинкт подталкивал меня к ним. Да, для меня закоренел его реалиста. Все это выглядело дико, непонятно, необъяснимо. Но и отрицать тоже не получалось. Тем более, когда у меня началась самая настоящая ломка после их отъезда. Я не мог ни работать нормально, ни спать. Постоянно думал о том, как снова наладить контакт с Ульяной. Конечно, я мог бы поступить в привычной манере и вынудить ее со мной общаться. Я лучше всего умел пользоваться подобными методами. Только не хотел. Теперь почему-то эти мысли вызывали прямо-таки отторжение. Возможно, потому что я боялся еще больше настроить жену против себя. Вспоминал тот ее взгляд, полный презрения и разочарования, и злился. Чертовски злился на себя. И на эту стерву Ингу. Если бы она не вмешалась, все могло сложиться бы по-другому. Я хотел предложить Ульяне дать нам шанс. Попробовать стать семьей. Почему бы и нет? Что бы мы потеряли? Тем более нас тянуло друг к другу, словно магнитами. И это глупо было отрицать. Но, похоже, единственный шанс потерян. И я понятия не имею, как все исправить. Как заслужить ее доверие. Это стало для меня неким наваждением, Я даже попёрся в суд, рискуя своей репутацией, чтобы хотя бы разок ее увидеть. Только она не пришла, отправив вместо себя адвоката. И с первой же секунды весь процесс утратил для меня смысл. Ее нет, нет, нет. На батом гремело в моем воспалённом мозгу. И я, как идиот, радовался тому, что нас не развели на первом заседании. Хотя и был готов дать ей этот чертов развод. Готов был отдать ей все. вынудил своего юриста изменить условия и оставил им с сыном квартиру в хорошем районе столицы и внушительный счет в банке. Но она отказалась. Да-да, не ослышались. Адвокат четко обозначил ее позицию. Ей ничего от меня не нужно. Собственно говоря, поэтому и перенесли заседание. Стороны не смогли договориться. Более того, даже судья удивился такой странной позиции. А я так вообще пребывал в ступоре. Впервые вижу, чтобы женщина отказывалась от денег. Что ей, черт побери, движет? Чего она добивается? Неужели не понимает, что я пытаюсь сделать лучшее для них? Хотя я и решил твердо, что буду придерживаться условий Ульяны и не приближусь, пока она сама того не захочет. На деле это оказалось слишком сложно, практически невыполнимо. Я не мог находиться в неизвестности, не мог гадать, как они там. Поэтому отправил на разведку помощника, велев ему по-тихому все разузнать. И тот узнал, что у них все хорошо. Только это «хорошо» нисколько не успокаивало меня. Я с трудом сдерживался, чтобы не рвануть к ним. Меня аж выворачивало наизнанку от желания увидеть жену и сына. Я жалел, что невозможно вытянуть из памяти воспоминания и поставить в рамку. И у меня были их фотографии. Андрей стащил несколько из ее соцсетей. Однако этого тоже не хватало. Смешно, но спустя много лет я понял слова отца, которые он сказал мне в юности. Когда ты встретишь свою женщину, сразу поймешь. Раньше они казались мне полнейшим бредом, а с недавних пор Я уловил в них смысл. И Бульяна стала единственной, о ком я мог думать. Меня больше не трогали томные взгляды посторонних женщин. Наоборот, стали жутко раздражать. Потому что они принадлежали не ей. Не она на меня так смотрела. Наверное, я спятил. Иначе как еще объяснить мое сумасшествие? Неужели это проклятый бумеранг? Я теряю рассудок из-за девушки, которую когда-то обманул. «Что?» Мой голос прозвучал слишком резко, и Андрей так и замер в дверях, не осмелившись войти в мой кабинет. В последнее время визиты ко мне стали для него сущей каторгой. Я 24 часа в сутки был не в духе. «Тут такое дело?» замялся помощник. «Кажется, ваша жена дала интервью». Передо мной появился его планшет с какой-то идиотской статьей. «Какое нахрен интервью?» Выругался, беглым взглядом скользя по строчкам. «Скандальное разоблачение! Оказывается, завидный жених давно женат. Наследник империи Гордеевых много лет скрывает жену и ребенка. Первое интервью его тайной жены. И вишенкой на торте, крупным планом фотография Ульяны и Ильи». «Дьявол!» – зарычал я, едва не швырнув в стену планшет. Помощник вовремя выхватил его из рук. «Уверен, Ульяна не имеет отношения к этой статье!» Попытался было вступить с Андрей. Но я и сам прекрасно об этом знал. И все же разозлился на него. Разозлился, потому что мне не понравилось, с каким рвением тот произнес ее имя. Не понравилось, что вообще называет ее по имени». «Выйди!» – гаркнул, осознавая, что бешусь на пустом месте. И с трудом взяв себя в руки, набрал номер жены, подсознательно радуясь возможности услышать ее голос. «Да!» – ответила не сразу. И замолчала, оставляя между нами напряженную тишину. «Привет!» «Самое глупое вступление в моей жизни, но благодаря ей я научился здороваться». правда работала это только с ульяной как илья зачем ты звонишь раздраженно и в то же время растеряно а мне захотелось немного разрядить обстановку к примеру ее же здороваться не учили но от чего-то посчитал это неуместным поэтому перешел сразу к делу ульян ты давала кому-нибудь интервью не поняла «Какое еще интервью?» Промямлила девушка. «Я так и думал». вздохнул, предчувствуя скорую бурю. «Почему ты спрашиваешь? О каком интервью речь?» Взволнованно воскликнула та. «Ничего серьезного, я все улажу». Попытался увильнуть я. «Что уладишь? Отвечай!» Потребовала решительно и, не дождавшись от меня ответа, сбросила вызов. Перезвонила буквально через минуту, и мой динамик задребезжал от ее крика. «Что за фигня? Как ты это допустил? Делай, что хочешь, но чтобы сейчас же наше фото исчезло с просторов интернета. Я не позволю полоскать моего сына в прессе». «Не беспокойся, этим вопросом уже занимаются. Скоро все уладит, виновных найдут». Попытался успокоить жену. «И так ясно, кто виноват». Твоя бывшая невеста не сидит на месте. Упрекнула девушка. Я разберусь, не думай об этом. Серьезно? Не думать? Меня выставили на всю страну. Не дай бог это увидит кто-то из местных. Меня же с потрохами сожрут. Негодовала Ульяна, видимо, мысленно обвиняя меня во всех своих несчастьях. Не накручивай. Обещаю все быстро решиться. Да уж будь добр, постарайся. Выпалила она и снова оборвала вызов. Не успел я оторвать телефон от уха, как он снова заимрировал у меня в руке. Посмотрел на экран. Отец. Оперативно, однако, ему обо всем доложили. «Да», – нехотя ответил я. «Это правда?» – раздался злой голос родителя. «Оказывается, вот откуда у меня эта привычка не здороваться. Как я этого раньше не замечал?» «Правда!» – подтвердил я, не раздумывая. «И мы таким образом должны были об этом узнать? Ты понимаешь, что натворил? Что о нас скажут люди?» Ожидаемо возмущался отец. «Мне плевать, кто и что подумает!» Отрезал я также недовольно. «Мы только-только отмылись от твоего позора, и ты опять за старое. Да когда же ты уже угомонишься, наконец?» Матери стало плохо, когда она услышала. Я жду тебя дома с объяснениями. Я не собираюсь ни перед кем на этот счет отчитываться, заявил я категорично. У меня есть сын, и этот факт всем придется принять. А жена? Что же ты умалчиваешь о жене? Наш сын женат, а мы не в курсе. Все сложно, поэтому не о чем говорить, выдавил сквозь зубы. «Твоя мама хочет увидеть внука!» Выдал вдруг отец. «Пока это невозможно!» «С чего вдруг?» «Если ты не можешь уладить этот вопрос, мы сами свяжемся с этой женщиной!» «Не впервые за тобой подчищать!» «Даже не думай об этом, понятно?» Рыкнул я, сжав кулаки. «Никто не посмеет лезть к ним без моего ведома и уж тем более приближаться!» Моя жена покажет вам ребенка, когда сама посчитает нужным. Тогда сам объясняй все это матери, как хочешь. Как-нибудь уж объясню.